26 июля Я не раз уже давал себе слово пореже видеться с ней, но попробуй-ка, сдержи слово. Каждый день я не могу устоять перед искушением и свято обещаю пропустить завтрашний день. А когда наступает завтрашний день, я неизменно нахожу веский предлог и не успеваю оглянуться, как я уже там. Либо она скажет с вечера, завтра вы, конечно, придете. Как же после этого остаться дома? Либо даст мне поручение, и я считаю, что приличней самому принести ответ. А то день выдастся уж очень хороший, и я отправляюсь в Вальхейм, а оттуда до нее всего полчаса ходьбы. На таком близком расстоянии сила притяжения слишком велика, раз и я там. Бабушка моя знала сказку про магнитную гору. Когда корабли близко подплывали к ней, они теряли все железные части, гвозди перелетали на гору, и несчастные моряки гибли среди рушившихся досок».